Начало экспериментов Через год Шувалов приехал на то самое место не один, а со своим коллегой по Академии Николаем Ховриным. Николай был хорошим специалистом по радиолокационным системам и прочей радиотехнике. В этот раз родник молчал примерно сутки. А потом, ближе к вечеру, Шувалов увидел такую картину. Четверо из его маленького отряда подбегают к полуразрушенному дому, лейтенант машет ему рукой налево, чтобы он глянул, что там. Он, пригнувшись, пробирается за дом и... взрыв! Этот эпизод начал повторяться непрерывно, снова и снова. Твою мать! Что это? Как ты это делаешь? Изумился подошедший Ховрин. Понятия не имею, пробормотал Шувалов. Я даже не знаю, как это остановить. Это событие, когда меня ранило зимой в 45-м. Тогда накрыло нас всех, выжил я один. Внезапно картинка поменялась, появились то ли облака, то ли морские волны. Ховрин был в шоке. Что это? Как это происходит? Он поднял камушек и кинул в родник. По картинке пошли волны от падения камня, но само изображение не пропало. В общем, начался период экспериментов. Вскоре выяснилось, что у Ховрина не получается создавать изображение, но что-то появляется, как только Шувалов оказывается рядом с родником, и тогда Николай тоже картинку видит. Без Шувалова изображения не было. Оно пропадало, если тут уходил от родника на пару метров и дальше. Время летело незаметно. Они с Николаем написали программу экспериментов и старались действовать по плану, хотя не всегда получалось. Через две недели у них был примерно такой список результатов. Первое. Для создания изображения нужен шувалов. Без него ничего не получается. Второе. Изображение видно не только на поверхности родника, Оно может появиться на любой поверхности, например, такой как светлая рубашка, вода в котелке, лист бумаги. Главное, чтобы эта поверхность была возле родника. Третье. Иногда получалось создать картинку на заказ, но чаще появлялось что-то произвольное. При попытках создать и удерживать изображение на заказ Леонид очень уставал, после этого ему нужен был отдых. Четвертое. Изображение видно и ночью, но тогда надо заказывать дневную картинку. Время суток на генерацию изображения не влияет. У этого явления есть некий центр. Чем ближе к нему, тем четче и устойчиво изображение. И этот центр не совпадает с родником. Похоже, что родник здесь выступает только как поверхность для продуцирования картинки, не более.